Сентябрь 9. При большом напряжении сознания родятся и большие возможности. Лишь застой нетерпим, а к нему близок покой, о котором мечтают люди. Застой, успокоение, покой. Покой, спокойствие, равновесие, так срединные понятия может привести к противоположным полюсам потому понятие покоя заменяем понятием спокойствия и напряжения. Напряжение благотворно, ибо из напряжения рождаются возможности. Из-за же покоя ничего. Покой, о котором сказал, будет покоем сильного напряжения, подобным затишью перед грозою. Такой покой предшествует действию. Называем его моментом молчания, столь нужным перед всяким действием для собрания сил фокуса. Придавать другое значение понятию покоя будет ошибкой, а тупение ничего не делания опасно и ведет к разложению огня. Часто приходится ставить ведомых в условия напряжения, создаваемые искусственно, чтобы не поник огонь. Цель жизни его поддержать и умножить кристаллы его отложений, иначе смерть. Утверждаем движение, ибо оно дает пищу огню. Приветствуем самодеятельность напряженную, ибо в напряжении жизнь. Доктрина напряжения есть доктрина огненная. Возмущение стихии необходимо для уявления активности огни. Можно добавить, что исходя из этого положения, приветствовать надо все то, что родит напряжение духа. Можно усмотреть из жизни описание великих духов, в каком напряжении проходили они свой земной путь. Поношение, преследование, клевета, страдания, трудности и противодействия всех и всего их были уделы. Хотящему их тропой идти не следует избегать напряжения и сопротивления среды. Ведь это неизбежные спутники восхождения, служащие ступенями огненной лестницы к верху. И чем хуже, тем лучше, скажет себе дух, постигший эту труднейшую основу преуспеяния огненного. Все это лишь струи потока, несущего мимо и смывающего все, что мешает огненному существу в человеке выявиться во всем своем великолепии и мощи.